Господин Хлебонасущенский, учный свод этот слишком важен для того, чтобы при нём мог присутствовать кто-либо посторонний, обратился к нему следователь, не переступая ещё порога княжеской апочевалии. Потрудитесь выйти из комнаты его сиятельства и не входить туда, пока мы не кончим. Княгиня, стоявшая позади всех, слегка побледнела при этом, но Хлебонасущенский наружно остался невозмутимым.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 заметил следователь. Хлебоносущенский в своей улыбке, соединённой с пожатием плеч, выразил и нектры оскорбления, и собственное достоинство. Мне кажется, господин пристав, я не поддал вам поводов к подобному оскорбительному недоверию, сухо заметил он. Впрочем, если опять-таки вам так угодно, то, конечно. Нет, Бог ради, я ни на кого не полагаюсь, кроме его.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 в дело не позволим вмешаться. Итак, пожалуй, эти господа, а вы, ваше сиятельство, всё-таки удалитесь лучше отсюда. Коли что случится, я уж прибегу, уведомлю, говорил плевкт Харлампоевич, вводя прибывших в княжескую спальню. В этой спальне пахло уксусом и освещавалась синеватым полумраком, который значительно скрыдовал оттенки цвета и выражения лиц присутствовавших.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 Письмоводитель поместился с походной своей чернильницей и портфелем у туалетного столика, а хлебоносущийский стал в ногах у князя за спинами следователя стряпчего и обвинённой, чтобы удобнее в случае надобности телеграфировать с ним глазами и маленькими жестами. Князь приподнялся на подушке, причём сделал вид, будто это ему стоило тяжёлого усилия. Он избегал частых встреч с взорами следователей, в особенности Бюроевой, говорил тихо, медленно, с частыми тяжёлыми переводами духа, так что хлебоносущский в глубине души своей весьма умилялся при виде этой удачно выполняемой роли.